Глава одиннадцатая. Журналистка. Я на мгновение остановилась перед дверью с табличкой главный редактор газеты Вечерний Оренбург дернула ее и вошла. В кабинете было двое мужчин. Глядя на высокого и лощенного в клетчатом костюме, он стоял у окна. Сходу выпалила. Здравствуйте, я внештатный корреспондент газеты Оренбургские ведомости. Хочу работать у вас. Ого! С интересом посмотрел на меня Высокий. «Как громко звучит внештатный корреспондент. Почти так же, как Оренбургские ведомости». И засмеялся, переглянувшись с коллегой, сидевшим за столиком сбоку. Тот улыбнулся. «Через час я бегала по Оренбургу, спрашивая прохожих, как найти улицу Красная площадь». Глафред дал первое задание. «Все хотят журналистами стать». Махал он исписанными листами. Вон две барышни, год редакцию осаждают, с маникюром на каблучках. Мне нужны не фифочки, а те, у кого ногти обгрызены, кто информацию из-под земли достанет. Напиши статью про жару. Видишь, какая жара. Иди в кабинет к журналистам, они скажут, куда обращаться. Он еще не знал, что у меня была опубликована лишь одна статья про однокурсника, который съездил в Бразилию, и пара кроссвордов. Вот и весь мой газетный опыт. Боже, что интересного можно написать про жару. В кабинете журналистов девушка с каре и длинной сигаретой в тонких пальцах посоветовала идти на метеостанцию, что находится на улице Красная площадь. Объяснила, где примерно ее искать. Эту глухую улочку словно никто не знал. Прохожие смеялись. «Вы ничего не перепутали, это не Москва!» Наконец старик с палочкой подсказал, куда идти, и я оказалась у метеорологов. Мне повезло, как раз в этот день в области был зафиксирован максимум температуры за все время существования метеослужбы, последние сто с лишним лет. Моя заметка вышла на первой полосе. Напечатали и вторую статью про казахский обычай «Тасаттык». Когда долго нет дождей, то, чтобы спасти урожай, жители нашего поселка складываются и покупают черную корову, собираются возле речки и с особой молитвой режут ее. Варят в казане бешбармак. Удивительно, но на следующий день обычно льет дождь. Про все это я и написала. В понедельник, на утро после выпускного в пединституте, я сменила вечернее платье на футболку с джинсами. И вышла на работу. Редактор вышагивал по кабинету в белом льняном костюме и вещал менторским тоном: «Беру на месяц испытательного. Ты теперь землю должна рыть, чтобы здесь остаться. Поняла?» У меня все сжалось внутри. Когда я приносила очередную статью, Главред усаживал меня напротив, возмущался, театрально хохотал, язвительно улыбался, обращался к заму невозмутимому и поддерживающему начальника кивками. «Как так можно писать? Это тебе не школьное сочинение? Что за детский лепет? А это откуда? Сама придумала? Факты, факты давай!» Я хватала исчерканные листы и ускользала в общий кабинет. «Глафред опять бушует?» – спрашивала девушка с каре. «Не обращай внимания, он всегда так к новеньким». «Если бы ему не нравилось, как пишешь, давно бы выгнал». Я переписывала тексты по нескольку раз, только бы удержаться. Редактор снова и снова находил ляпы, а по четвергам, когда журналисты расслабленно перечитывали свежий номер, врывался в наш кабинет и с довольным лицом тряс чужими газетами. «Ха! Выдают за новости то, что мы уже месяц назад написали!» Хвалил каждого, улыбался и мне. «Молодец!» В такие моменты мне хотелось танцевать. Первую зарплату я поменяла на 50 долларов. Через неделю случилась девальвация, и на выросшие вдвое деньги я купила холодильник. В этой редакции я проработала год, а потом ушла в областную газету вслед за девушкой с коре. Она сказала, что там спокойнее и больше платят.